«Мы – люди каменного века». Итак, мышцы производят движение, при котором два белка в их клетках, актин и миозин, обнимаются и двигаются друг над другом. В то же время самая крупная система органов, отвечающая за метаболизм и гормональный обмен, начинает сложным образом взаимодействовать с остальными частями тела. Мышцы активируют древние генетические программы, которые эволюция увековечила в хромосомах – Причина, по которой наши мышцы так хорошо умеют осуществлять движение, кроется в истории человеческого рода. Потому что с этой точки зрения мы, люди, рассчитаны на экстремальные физические нагрузки. Читать задом наперед было единственным способом выжить в процессе эволюции и отыскать свой путь при максимально неблагоприятных условиях. Как и другие млекопитающие, мы сумели воспользоваться генетическим планом, которому уже миллиарды лет. «Не только наш головной мозг и сердечно-сосудистая система, но мышцы с костями функционируют, по сути, точно так же, как у первых рыб», пишет ученый эволюционист Детлиф Гантен в своей книге «Каменный век дает о себе знать» «Здоровье как наследие эволюции». Конечно, эти старые базовые программы жизни со временем были дополнены,